Глава 31. Катастрофа. Он мяснук стоял на королевской трибуне и смеялся. Он прицепил ракушечный рустер на локте, резные крокодилы на ракушках отбрасывали зловещие тени. Остальные русалки зависли на своих местах, глаза у них сверкали так же ярко, как и рустер. Спустившись к самому дну, Бити лавировала между хвостами русалок. Руки у нее тряслись. Она видела все, как в замедленной съемке. Толпа болельщиков, танцующий клипы на громадном экране. Тут Битти столкнулась с Зельдой, и обе шмыгнули в угол. Я победил! завопил Оми, пытаясь поцеловать ракушки у себя на локтях. Потом он подплыл к Марилин. Она застыла в воде совсем рядом с тем местом, где прятались Битти с Зельдой. Ты что, правда думала, я позволю тебе надеть ракушечный рустер? Это было бы ужасно глупо. «А теперь я буду править всей тайной лагуной!» «Погоди-ка!» — прошептала Бити. «То есть Агарь или Марлин, неважно, не знала о его планах? Она не собиралась никого погружать в транс?» «И, кстати, Агарь — дурацкое имя!» — крикнул Омми. Марлин лишь смотрела на него, не мигая. «Я просто тебя использовал!» — продолжал Омми поглаживая ракушки на локтях. «Ты ведь, Марлин, именно ты должна была устроить матч по шокею и собрать всех на стадионе. Если бы это сделал я, было бы подозрительно. А еще я знала, как ты любишь ракушечные топы. Ясно было. Стоит мне сказать тебе, что я нашел ракушечный рустер, ты согласишься мне во всем помогать». «Ах, — сказал я, — Рабелла Скар все поймет, когда мы покажем ей рустер. Мы заберем ее с суши через пару дней. Ха. Марлин рыгнула. Бити посмотрела на Стэнли Ската и Рэйчел Рокер, покачивающихся в своей шокейной амуниции. На трибунах она разглядела Юла, Меллари и Сабрину. Все они были в трансе. Бити! шепнула Зельде и кивнула на экран. Погляди на Стива! Он продолжает танцевать. Бити просунула голову между двух русалочьих хвостов. Да, Стив и правда танцевал, как ни в чем не бывало. «Он не впал в транс, хотя на нем и топ». «Видимо, топ не сработал», — прошептала Зельда. «Потому что он морской конек». Подруги смотрели, как Стив совершенно спокойно танцует перед экраном. «Поверить не могу, что ты так и не избавилась от этого конька», — проворчала Зельда. Битти перевела взгляд со Стива на Омми, а потом обратно. «Если бы Стив как-нибудь отвлек Омми...» Они с Зельды тут же выпрыгнули бы из укрытия, сорвали сомми рустер и разбили ракушки. Эй, Стив! прошептала Битти. Никакой реакции. Клиппи-клипе-клипе-клипи-клипи, о, -о, -о, о! Попробуй подобраться поближе! сказала Битти, осторожно поплыла к нему, огибая игроков и болельщиков. Эй, Стив! Внезапно она увидела прямо перед собой полупрозрачный хвост. Медленно подняла голову. «Привет, рыбка моя!» — зловеще улыбаясь, сказал Омми. «Тебя все равно поймают!» — крикнула Битти. Они с Омми поднимались все выше над толпой русалок. «У меня был отличный план, и даже вы, назойливые рыбки, не сумели мне помешать!» — хвастливо заявил Омми. «Видела бы ты, как я украбила Рабеллу. Пришлось сплавать в кучерявые кудри, а потом поменяться местами с Марелин прямо во время матча по шакею. «Это мы и сами знаем!» — проворчала Зельда. Бити уже обо всем догадалась!» «А еще мне нужно было как-то избавиться от русалок из дворца, чтобы они не путались под плавниками. Мы запихнули их всех в огромного кита и спрятали в надежном месте. А Рабеллу я отправил на сушу. Обменял ее на ракушечный рустер. Он был у одной восторженной дамы в носках в горошек. Она нашла его на пляже, представляешь?» А я-то искал ракушечный рустер всю свою никчемную подводную жизнь. Оми усмехнулся. Ням противно захихикал рядом с хозяином. «Ну, конечно!» — простонала Битти. «Кробограмма была написана обычными чернилами. Так вот почему Арабелла писала шариковой ручкой. Она была на суше!» Зельда сердито взмахнула хвостом. «Поверить не могу, что я об этом не подумала!» «То есть...» Ты обменял рабеллу с карно ростер? Так, Омми? Спросила Бити. Бити! прошептала Зельда. Не надо с ним разговаривать. Запрокинув голову, Омми захохотал. Да, это главная часть моего плана. Бити закусила губу. Ты чего, Бити? А еще я сделал пираний порошок. Хорошая штука. Рецепт есть только у меня. Высыпал его в воду и бац. У русалок на ногтях появились метки. Потом я провел в лагуну пираний, собрал целую армию возле гадючей тюрьмы. Вот и все. Лагуна под контролем. Арабелла оценила эту часть плана, когда ей рассказал. Ужаснулась, конечно, но оценила. «И еще один вопрос», — сказала Бити. Бити, прошипела Зельда, — «прекрати!» Почему ты сначала позволил устрикским русалкам делать, что хотят, «Грабить все другие города, а потом взял и погрузил их в транс, как и остальных?» Он мне пожал плечами. «Ну, видишь ли, я хочу править из Устрикса. Я там вырос, поэтому и разрешил им грабить. Это самый простой способ совершенно бесплатно доставить все ценное в Устрикс. Так что теперь я смогу спокойно всем этим воспользоваться. К тому же я забрал из дворца сокровища в небольшой акуле сумки». «Прости прощения! колы не сумки!» — раздался вопль. Стив мчался к ним через весь стадион. Бити и Зельда отчаянно пытались выбраться из водорослевых веревок, которыми их скрутил Омми. «Стив!» — обрадовалась Бити. И тут позади Стива возник ням. Набросился на конька и в одно мгновение смял его своими зубищами. Зельда вскрикнула. «Нет!» — завопила Бити. Крошечный конек несколько раз дернулся, а потом обмяк и начал опускаться на дно, туда, где застыли в трансе русалки-лагуны. «Стив!» — простонала Бити. «Стив!» Слезы заструились у нее по щекам, как в тумане она увидела, что Зельда подхватила конька хвостом. Стив лежал на хвосте, не шевелясь и не издавая ни звука. Живой Стив так просто не смог бы. Омми погладил няму по голове. «Молодец, ням-нямка!» «Он был такой хорошенький, такой добрый, такой милый!» — проговорила Зельда сквозь слезы. Стив открыл один глаз. «Я так и знал, что ты меня любишь!» «Чего?» — крикнула Зельда и сбросила конька с хвоста. «Поверить не могу, что ты все еще не избавилась от него, Битти!» «Стив!» — воскликнула Битти, громко хлюпая носом. — Ага, а вот мой ракушечный топ раскололся на кусочки, — сердито сказал он, смахивая поломанные ракушки. — Но зато он спас мне жизнь. Он мне сжал кулаки. — Ну и что такого? Ваш конек выжил. Подумаешь, вы связаны. Как вы меня остановите? И он гадко усмехнулся. Внезапно раздался далекий гул. Сначала он был глухим и тихим, но с каждой секунды становился все громче. Сорвав с локтей рустр, Омми помахал им и поднялся высоко, к самой крыше стадиона. «Теперь вся лагуна подчиняется...» Пробив огромную дуру в крыше, на стадион ворвалась гигантская акула. На спине у нее стояла Мими. «Еле-еле нашла!» — крикнула она. Взметнулись клубы песка. Бити закашлялась. Когда песок осел, Омми нигде не было. На его месте плескалась акула, украшенная гирляндами, с огромной вывеской «Зубвелла». На стадионе снова зажегся свет. Пиране поплыли прочь. Толпа русалок загудела. Глаза у них перестали сиять. «Молодчина!» — сказала Мими и, спрыгнув с акулы, похлопала ее по боку. Она подплыла к подругам. Все трое встали в круг, взялись за руки и закружились. «Мы победили!» — радостно воскликнула Битти. "Мими". — закричал Стив, прорываясь в центр хоровода. «Ты отобрала у меня все лавры! Это я должен был спасти тайную лагуну!» «Метки в виде пираньи исчезли!» — крикнула снизу какая-то русалка. Битти посмотрела на акулу. Он попытался просунуть голову сквозь акульи зубы. «Она проглотила Рустер! Разгрызла его и проглотила!» — завопил он. И, Изогнув хвост, Зельда откинулась назад и сложила руки на груди. «Похоже, мы все-таки смогли тебя остановить!» «Унеси его отсюда!» — приказала Битти, и Зубвелла выплыла со стадиона. «В просто отвратительно!» — крикнул Омми. «Зря ей дали пять морских звезд! Слышите? Она не заслуживает пяти морских звезд!»